Глава 1. Кровати на распашку. Треть почти всей социальной истории и любой биографии, оказывается, утрачена. Так писал художник архитектурных перспектив и эксперт по мебели Лоуренс Райт в 1960-х, размышляя о зияющем в нашем понимании прошлого пробеле по теме кровати. Кровать обошли вниманием в большинстве археологических исследований. Но кто ищет, тот всегда найдет. И для нас, археологов, кровать как артефакт – самое подходящее место для начала нашей горизонтальной истории. Потребность – улечься. Момент, когда люди впервые стали использовать кровать, зависит от того, какое мы ей дадим определение. Наши древние предки, вероятно, спали высоко над землей, подобно нашим сегодняшним родственникам-приматам, подстелив, возможно, охапки ветвей или травы. Это было необходимо, ведь просторы нашей восточноафриканской родины кишели опасными животными, рассматривавшими нас как обед. Ночлег на высоте выручал на протяжении миллионов лет, позволяя нашим предкам выживать без защиты огня или эффективного охотничьего оружия. Особенно уязвимые во сне или в процессе выкармливания потомства, они искали места для отдыха на прочных упругих ветвях и, возможно, строили гнезда из травы и листьев. Эти кровати в древесных кронах, конечно, давно канули в лету. Наши ближайшие ныне живущие родственники, шимпанзе, дают нам представление о том, как мы могли обустраивать наши спальные места в прошлом, В заповеднике Семлики на западе Уганды шимпанзе используют побег угандийского железного дерева с сильными широко расставленными ветвями, чтобы, переплетая их вместе, делать прочные лежанки. Другие популяции шимпанзе также тщательно выбирают материал для своих гнезд, и большинство из них ежедневно перестилают свою постель. Это означает, что их кровати удивительно чистые, В них обнаруживается гораздо меньше фекальных и кожных бактерий, чем в обычной человеческой постели. Мы можем быть уверены, что наши далекие предки поступали точно так же. Высоко над землей они могли использовать свои гнезда для сна, отдыха в жаркую погоду и размножения. В наши же дни люди обычно не спят в гнездах на деревьях. Около двух миллионов лет назад Эта дата все еще вызывает споры. Наши предки приручили огонь. Огонь согревал, давал возможность готовить еду и, что самое главное, защищал от хищников. С появлением огня люди стали спать на земле вокруг очагов под открытым небом, в скальных гротах или в пещерах. Огонь способствовал обмену пищей, а его манящее тепло заставляло людей собираться вместе, помогая наладить близкие отношения между небольшими человеческими группами. Места постоянного проживания и семейные связи приобретали все большую значимость. Отношения между мужчинами и женщинами кардинально изменились. Близость к огню и тесный физический контакт от ночи к ночи меняли характер сексуальных отношений на смену случайным спариваниям пришел регулярный секс с одним и тем же партнером или партнерами на общих спальных местах. Парные связи в эволюции человека сравнительно недавнее изобретение, и интересно предположить, что именно формула огонь плюс кровать сыграла ключевую роль в их возникновении. Кровать- Возможно, нечто большее, чем просто охапка травы или звериная шкура, стало центральным элементом повседневной жизни, важным местом не только для сна, но и для постоянного общения и ухаживаний. Большая часть описанного здесь поведения наших самых ранних предков – весьма обоснованное предположение. Только благодаря археологическим находкам у нас есть достоверные свидетельства того, как мы жили раньше. Древнейшие кровати были обнаружены при раскопках в южноафриканской пещере Сибуду на берегу реки Утангати в 40 километрах к северу от Дурбана и в 15 километрах от Индийского океана. Современные люди, гомо-сапиенс, которые физически и без сомнения ментально были такие же, как мы, посещали это убежище и ночевали там по крайней мере 15 раз, примерно 77-38 тысяч лет назад. Густые заросли травы, осоки и камыша, которые все еще растут у ближайшей реки, как будто рассказывают нам историю, как часто и беспокойно здесь спали люди. Каждый, кто попытается спать в пещере или каменном убежище, быстро обнаружит, насколько трудно защитить это место от насекомых и содержать его в чистоте. Но люди из пещеры Сибуду были в этом экспертами. Они защищали себя ароматическими листьями растений из семейства лавровых криптокария вуди, капского лавра. Листва этого дерева содержат несколько химических соединений, способных убивать насекомых и отпугивать комаров и других вредителей. Спящие также регулярно сжигали свои постельные принадлежности, чтобы избавиться от насекомых и мусора, а затем укладывали свежую траву и тростник, чтобы сделать новые лежанки. Похоже, им нравились огромные кровати. В большинстве случаев такие постели занимали площадь не менее трех хорошо утоптанных квадратных метров. Это были не просто спальные места. Люди здесь же готовили пищу и ели ее, валяясь на траве, и, похоже, им нравилось совмещать эти занятия. Около 50 тысяч лет назад наши неандертальские родственники в пещере Искелеу к юго-западу от города Сантандер на севере Испании тоже спали на кучах травы. Спустя 23 тысячи лет наши прямые предки, занимавшиеся охотой и рыбной ловлей, заселили лагерь, известный как Охало-2, на берегу Галилейского моря в Израиле. Некогда затопленная стоянка, обнаруженная после падения уровня воды в озере, представляла собой основание хижины овальной формы, покрытая аккуратно уложенными приозерными травами с мягкими нежными стеблями. Те, кто их собирал, срезали стебли острыми каменными орудиями и плотно выстилали ими землю. Затем укладывали сплошной слой глины, чтобы защитить траву и сформировать простой тонкий матрас. Мягкий слой травы отлично подходил для сна. Обитатели лагеря раскладывали охапки травы внахлёст, как черепицу, по периметру стен, оставляя в центре открытое пространство для очага. Обустройство постелей у жителей Охало было довольно изощрённым. Слои травы вокруг центрального очага и у входа служили местами для приготовления пищи и производства орудий труда. Это уже было не просто пространство «bed and breakfast», как в доисторические времена а место, где люди серьезно относились к ночному комфорту. Спальные места здесь располагались отдельно, как в современных охотничьих лагерях. Тысячи лет люди спали бок о бок, прижимаясь друг к другу у костров, чтобы согреться, а в более холодном климате укрываясь шкурами и мехами. В первую очередь спящие нуждались в тепле и защите. Уединение им было неведомо, Люди спаривались, рожали детей, кормили их грудью, заболевали или умирали, и все это на расстоянии вытянутой руки от своих сородичей. Лишь в нескольких местах мы можем соприкоснуться с этой реальностью, например, в пещере Хинц в Восточном Техасе, расположенной в каньоне притока реки Пекос. Люди впервые наведались сюда еще за 7 тысяч лет до нашей эры. Три метра сухой пещеры с ее содержимым – это археологическая сокровищница, в которой сохранилось все – от растений и циновок до корзин и постельных принадлежностей. Группы из 10-15 человек посещали пещеру в течение тысяч лет. В двух местах – одно в глубине пещеры, другое в боковой нише – было обнаружено то, что осталось от выстланных травой спальных ям и очагов. Между двумя спальными зонами находилась большая уборная. Чтобы устроить себе постель, постояльцы выкапывали неглубокие ямы и выстилали их небольшими покрытыми листвой ветками. Поверх них шел слой фрагментов аккуратно уложенных плетеных циновок. Иногда между ними попадались сброшенные сандалии. Увенчивалось все это сооружение мягкой травой и спальным ковриком. Должно быть, там было укромно, поскольку размер ям составлял около 0,9 метра в длину и 0,6 метра в ширину. Это были спальные места, негодящиеся ни для чего более. Те, кто использовал их, очевидно, спали в согнутом положении, быть может, чтобы сохранить тепло. Сон с предками Перенесемся в 3200 год до нашей эры, на южные берега залива Скайл на британских Аркнейских островах. Этот залив – место бурное и ветренное. Сильный шторм 1850 года принес исключительно высокие приливы и порывистый ветер, который сорвал траву с кургана, известного как скерабра в современном произношении скарабрей, обнажив очертания древних каменных строений. Местный лэрт, Землевладелец, помещик в Шотландии Уильям вот из Скайла начал первые раскопки, обнаружив четыре жилища времен Палеолита, а затем прекратил работы. Все оставалось нетронутым до 1925 года, когда очередная свирепая буря повредила несколько домов. После этого местные жители стали возводить дамбу, чтобы сохранить строение, и в процессе нашли еще несколько жилищ, В 1928-1930 годах Вир Гордон Чайлд из Эдинбургского университета, один из выдающихся археологов своего времени, освободил древние постройки из песчанного плена. Несмотря на непревзойденное знание древних европейских сообществ, неутомимый Чайлд никогда не видел ничего похожего на Скара Брей. Он обнаружил восемь хорошо сохранившихся жилищ, соединенных низкими крытыми переходами, Стены домов стоят до сих пор, плиты перекрытий в переходах целы, и самое главное, сохранилась внутренняя каменная отделка всех жилищ. Они представляли собой большие квадратные комнаты с очагом в центре и двумя кроватями по обеим сторонам. У стены напротив входа стояло подобие шкафа с полками. Благодаря радиоуглеродному анализу мы знаем, что Скарабрей был обитаем в период 3200-2200 годов до нашей эры. Земледельцы каменного века жили в поселении на протяжении шести веков. Найденные там кровати самые древние образцы этой мебели, дошедшие до наших дней. Именно с них начинается долгая постельная история в Британии. Эти каменные жилища свидетельствовали о глубоких переменах в аркнейском обществе. Еще тремя веками ранее аркнейцы жили в деревянных постройках, разделенных внутри перегородками. Весьма любопытен тот факт, что такое решение интерьера точно повторяло устройство их гробниц. Трудно объяснить, почему это было так, но в своем новом мире, где они теперь занимались фермерством и обрабатывали землю, им, возможно, хотелось сохранить крепкие связи с умершими предками. Это были компактные поселения, вероятно, организованные небольшими родственными группами, в повседневной жизни которых решающее значение имели наследственные права. Однако с началом каменного строительства соотношение жизни и смерти, по-видимому, значительно изменилось. В отличие от деревянных жилищ, каменные дома в Скарабрей и других современных ему поселениях сохранялись на протяжении многих поколений. Теперь люди продолжали жить в прочных домах своих предков, иногда даже расширяя их, а умерших хоронили неподалеку. Теперь фермеры врастали корнями в свои поля и пастбища на долгие годы. Как сельское хозяйство, так и строительство из камня требовали от людей привычки работать и сосуществовать большими группами. В хижине номер 8 напротив двери находился каменный шкаф с полками. Центр комнаты занимал очаг. Два каменных сооружения, выполнявших функции кровати, выступали из стен по обе стороны очага. Кровать, расположенная справа, как и в остальных домах, была больше левой кровати. Многие полагали, что кровать большего размера предназначалась для мужчины, а левая поменьше – для женщины. Но легко допустить и другое объяснение такой разницы, например, возрастом спящих. В одном из домов повышенный уровень фосфора в кровати около двери говорит о том, что там спали дети, писавшие в постель. Но это не более чем предположение. Кровать большего размера неизменно располагалась справа от очага а поменьше — слева. Но в отличие от спальных мест в Сибуду и Ахалоа, предназначенных для разных видов активностей, кровати в Скара были значительно меньшего размера, что явно свидетельствует об их более ограниченных функциях. Пространства каждой кровати хватило бы только для одного взрослого и, возможно, ребенка, особенно если спальные места застланы шкурами и мехами. И хотя ворочаться во сне на этом ложе было очень тесно, в холодном и ветреном здешнем климате тепло было куда важнее. Долгими и темными зимами люди проводили большую часть времени, закутавшись в одежды и меха, сидя или лежа у очагов. Здесь, при свете огня, они рассказывали истории, болтали, шутили, кормили младенцев и ели сами. А учитывая их тесные кровати и совсем другие представления о частной жизни, могли и заняться сексом, а на ночь укрывались в уюте и одиночестве своих каменных постелей. Отверстия возле некоторых из этих спальных коробов возможно свидетельствуют о том, что вокруг кровати имелись штанги для крепления занавесей, сохранявших тепло зимой и заслонявших от света долгого на шотландских островах полярного дня. Но неподалеку в хижине номер 7, явно происходило что- то еще. Это сооружение стояло совершенно отдельно от соседних домов, и попасть в него можно было только через боковой проход. Там были обнаружены останки двух женщин, лежащих в каменной гробнице, устроенной под кроватью у правой секции стены. Каменная погребальная камера, в которой покоились женщины, была украшена резьбой и создана еще до возведения самого строения. Видимо, Их захоронение было частью ритуала закладки сооружения. Дверь хижины номер семь можно было запереть только снаружи, предположительно, чтобы удержать обитателей внутри. Археологов озадачило назначение этой хижины. Было ли это отдельное строение местом, где умершие лежали на кроватях перед захоронением? Или это был родильный дом, пространство которого и отделяло ритуалы, связанные с деторождением от повседневной жизни. Или эти захоронения есть отражение представлений местных обитателей о единстве жизненного цикла – прошлого, настоящего и будущего. В традиционных аграрных обществах бесконечная смена природных циклов Будь то времена года или посевное созревание и сбор урожая определяло и само человеческое существование. Символизм рождения, взросления, а затем смерти убедительно напоминал о том, что хоть жизнь не был таким во времена предков и останется тем же для тех, кто еще не родился. Спавших на этих кроватях уже давно нет и в помине. Остались в прошлом шкуры, ткани или трава, которые давали тепло и комфорт. Можем ли мы быть вполне уверены, что перед нами действительно кровати? Даже на хорошо сохранившемся участке Скара Брей Чайлд вынужден был ограничиться лишь предположениями. Однако недавние открытия говорят о том, что он почти наверняка был прав. На главном острове Аркнейского архипелага в поселении Барнхаус, провестники Скара Брей, в Анстене, Неподалеку от священного круга, известного как мегалиты Стеноса, были обнаружены полтора десятка отдельно стоящих строений. В них нашли каменную мебель и в том числе кровати-короба. В одном доме также имелись шесть углублений, которые, возможно, использовались как постели. Аркнейская мебель сохранилась только потому, что была сделана из камня, Но как насчет более поздних кроватей, изготовленных из дерева и стоящих на опорах? Большая часть всего этого не дошла до наших дней. Лишь изредка при умелых раскопках обнаруживается скопление отверстий для колышков, которые выделяются как светлые пятна на грунте. Кровати, или как минимум их опоры, чудесным образом проступают перед нашими глазами. На другом конце Британии, в трех километрах к северо-востоку от Стоунхенджа, на белом известняковом субстрате возвышается большое земляное ограждение, или хендж, Даррингтон Уоллс. Здесь работали археолог Майк Паркер Пирсон и его коллеги, непревзойденные эксперты в интерпретации тончайших изменений в цвете почвы. С помощью щеток и шпателей они обнаружили отверстия от деревянных кольев в стенах хижины а также неглубокие канавки в известняке, где когда-то горизонтально лежали доски или бревна. Это были пазы для балок, все, что осталось от оснований кроватей и ящиков для хранения. Пьерсон сразу же вспомнил о кроватях в Скоробрей, но в отличие от тех, здешние ложи были установлены на деревянном основании, и это еще не все. В одном большом квадратном доме, рядом с тропой, ведущей от Даррингтон-Уоллс к ближайшей реке, вход был обращен на юг, а пол – оштукатурен. Вдоль западной стены некогда располагалось основание одной кровати короба, второе размещалось у противоположной стены. Еще в трех домах когда-то имелись спальные места вокруг расположенных по центру очагов. Сегодня от этих кроватей в Даррингтон-Воллс остались лишь бледные следы на меловой почве. В Даррингтон-Воллс и поселениях на Аркнейских островах кровати служили местом для сна в тепле. Но, судя по аркнейским открытиям, даже эти простые спальные места имели большое значение как символы непрерывности жизни. Подобной символической значимостью Были наделены кровати того же времени, найденные на островах Гоццо и Мальта в центральной части Средиземного моря. Однако у них появилось и важнейшее конструктивное новшество ножки. Между 3500 и 2500 годами до нашей эры, когда только начинали развиваться цивилизации Египта и Месопотамии, небольшие сельскохозяйственные сообщества на островах Мальта и Гоццо уже имели развитую художественную традицию, связанную с ритуалами погребения и храмовыми постройками. Люди жили здесь небольшими сельскохозяйственными общинами, а объединяли их совместные захоронения и ритуальные центры, разбросанные по двум островам. Эти поселения оказались изолированы, так как располагались на островах, путь до которых на простых плавсредствах был достаточно опасен. Подобная изоляция — очевидно, породило исключительно богатое видение космоса, представление о мироздании, в центре которого находились их священные места. Древние храмы на Гоццо и Мальте были сложными сооружениями. Узкие входы вели во внешний двор, где зрители могли наблюдать за ритуалами. Благодаря тщательно продуманным пространственным решениям взгляд наблюдателя направлялся от входных коридоров к алтарям, и местам, где были выставлены ритуальные предметы и статуэтки. Интерьеры храмов состоят из овальных комнат и коридоров, но мало кто, по-видимому, попадал во внутренние помещения. Вход в них перекрывался перегородками. Ритуальные метафоры, связанные с отдельными пространствами и предметами искусства, к сожалению, нам уже недоступны. Подземные захоронения или гипогеи повторяли форму храма, но были подобны лабиринтам и доступ туда еще больше ограничивался. В этих местах, где общины собирались для исполнения ритуалов, связанных с погребением умерших, мы и находим неожиданные доказательства существования кроватей. На богато расписанных стенах гипогея можно увидеть и мужские, и женские фигуры, сидящие или лежащие на кушетке или кровати. Семь постельных композиций представлены скульптурами, Некоторые из них находились в местах захоронений, изображая смерть как долгий сон. Все фигуры одеты в юбки, что, видимо, было показателем определенного статуса. Один из артефактов, обнаруженных в гипогее Халса Флиене на Мальте, статуэтка спящей женщины. Ноги ее выпрямлены, руки расслаблены, голова покоится на руке. Похоже, она с комфортом отдыхает. Археолог Кэролайн Меллоун полагает, что эта поза может отражать мистический опыт. Возможно, странствия между мирами, царствами живых, мертвых и областью сверхъестественного. На другом мальтийском острове Гоццо в археологическом комплексе Брошторфа была обнаружена скульптурная группа, изображающая двух людей, сидящих на кровати и держащих фигурку маленького человека, возможно, ребенка, и чашу, для подношений. Круг брошторфа подземный храм эпохи неолита, открытый Джоном Отто Байером в 1820-е годы и получивший свое название после 1964 года, когда историки исследовали картину датского художника Шарля де брошторфа хранившуюся в Национальной библиотеке Мальты. Кровать, на которой они сидят, украшена криволинейными узорами. Скульптура была обнаружена рядом с многочисленными маленькими чашечками для красной охры. Меллоун предполагает, что эти сосуды, а также множество лежащих рядом скелетов, покрытых красной охрой, могут символизировать постоянный цикл рождения, жизни и смерти. У двух других скульптурных фигур на кровати, найденных при раскопках в мусорной куче рядом с городом Таршин на Мальте, торсы или головы можно сдвинуть. Пухлые ножки одной из фигур свешиваются с края кровати, в то время как маленькие фигурки внизу выглядывают из-за ее опор. Возможно, эта многоуровневая композиция отражает представление о божествах, которые защищали поколения живых и умерших. Сами кровати имели скрещенные стойки, а соединения превратились в удобные места для отдыха в форме блюдец из нескольких слоев тростника или соломы, сплетенных и привязанных к раме. Похоже, у кроватей были короткие и толстые ножки. Конструкция храмов и их подземных захоронений явно отражает представление наших предков о мире земном и загробном как о составных частях многослойного мироздания, простирающегося от подземного царства смерти до божественных небес. Не все было безмятежно в древнем мальтийском мире, но многие изображения, включая женщину Халса Флиени, говорят о спокойном и комфортном существовании. Здесь кровать служила не просто местом для повседневного отдыха. Это была космологическая платформа, которая связывала живых и их предков. Спящие внизу. Несмотря на ранние свидетельства о существовании кроватей на ножках, большинство людей спали на земле. Даже сегодня многие люди по всему миру, особенно крестьяне, живущие натуральным хозяйством, и бедняки, не знают другого ложа. Сон на приподнятой от земли кровати был одним из первых признаков особого положения человека в сообществе. Будь вы простолюдином в Египте времен фараонов, вы почти наверняка спали бы на полу. Возможно, на тростниковой циновке, в лучшем случае с грубым матрасом, наполненным соломой или шерстью, отделяющим вас от жесткой поверхности. Как бы дико ни звучало это сегодня для тех, кто избалован современными матрасами, говорят, что спать на твердом полезно для здоровья. Физиотерапевт Майкл Тетли всю жизнь изучает людей и других приматов, спящих прямо на земле. Когда он командовал взводом африканских солдат в 1953-1954 годах, они научили его спать на боку на земле, без подушки, чтобы ничто не мешало услышать приближающуюся угрозу. Он обнаружил, что горные гориллы, шимпанзе и гибоны спят на боку без всякой подушки. Многие люди делают то же самое, используя руку в качестве подушки и располагая плечи так, чтобы шея получала полную поддержку. Тетли описал всевозможные безопасные способы сна без кровати, причем некоторые из них ранее не были известны. Тибетские кочевники спят, усевшись на колени, а народы Сахары иногда спят на корточках. Для тех, кто привык к таким позам, они, по-видимому, вполне удобны. не Нечуждой практичности Тетли даже записал, какие позы для сна на открытом воздухе стоит использовать мужчинам, чтобы избежать укусов насекомых в пенис. Однако немногие из нас отважатся спать обнаженными ничком на голой земле. Мы чувствуем себя слишком уязвимыми, не в последнюю очередь из-за страха перед ползучими гадами, реальными или воображаемыми, которые могут укусить или впиться в нашу кожу, или забраться в различные отверстия. В некоторых сообществах сон на земле предпочитали сну на кроватях. Это был сознательный, культурный и эстетический выбор, независящие от богатства или статуса. В Азии спать на полу было обычным делом даже после того, как приподнятая платформа в качестве кровати появилась в Китае еще в XIII-XI веках до нашей эры. Японцы сохранили привычку спать на полу вплоть до сегодняшнего времени. Примерно с VIII века они использовали плетеные коврики или соломенные циновки величиной в рост человека, известные как татами, от глагола «татаму» — «сворачивать-складывать», которыми выстилали весь пол комнаты. Татами использовались в качестве постели и сидения и стали настолько стандартной деталью быта, что их использовали для составления жилищной статистики. Количество татами совпадало с количеством комнат в доме. В XVII веке вошел в обиход футон. Хлопчатобумажный матрас, набитый ватином и уложенный на покрытый циновками пол. Большое преимущество футонов – их портативность. В современных перенаселенных городских квартирах их можно легко убрать в укромное место и использовать освободившееся пространство для других целей. а возвышающихся над полом кроватях ничего не знали и при Османском дворе в Константинополе. Даже султан спал на покрытом коврами и подушками помосте. Кроватью служила лишь чуть приподнятая часть поверхности пола. Спать можно было везде, где удавалось разместить постель. Религиозные аскеты предпочитали спать на полу из убеждения, что сон на твердой поверхности приближает их к духовным добродетелям бедности. Как только вы начинаете пользоваться кроватью, приподнятой от пола, меняется динамика сна, часто становится необходимы подушки, увеличивается вероятность болей в пояснице. Поэтому сон на земле или на какой-то другой твердой поверхности совсем не обязательно был неприятностью, пока людей не стали беспокоить вопросы социального престижа. Кровати с ножками почти всегда оставались способом преимущественно влиятельных людей и знати обозначить свое социальное превосходство. Спящие высоко. Учитывая, что социальное неравенство – отличительная черта цивилизации, неудивительно, что с его появлением кровати на ножках оказываются в фокусе более пристального внимания. Шумеры Месопотамии использовали деревянные каркасы кроватей на ножках. Первые египетские ложа представляли собой не что иное, как деревянные рамы на ножках, а их основанием служил тщательно переплетенный тростник или кожаные и тканевые полосы. Многие из этих приподнятых кроватей имели ножки не одинаковой длины. Те, что выше, находились в изголовье. На другом конце часто располагалась доска, ограничивающая сползание спящего вниз. Засушливый климат лучший друг археолога, поскольку в таких условиях деревянные предметы способны пережить тысячелетия. Сухой воздух египетской пустыни сохранил для нас некоторые внушительные кровати. Визирь Мирирука жил приблизительно в 2300 году до нашей эры, в период шестой династии и был одним из самых влиятельных чиновников на службе у фараона Тети. Второй человек в Египте после самого фараона, он имел много государственных обязанностей, среди которых была и роль смотрителя царских переписчиков. Женившись на дочери фараона царевне Сишишет Уаджихетхор, Мирерука стал еще и зятем фараона. После смерти супруги были похоронены в усыпальнице с тремя помещениями в Сакааре, в Нижнем Египте. Росписи и рельефы на стенах гробницы дают очень яркое представление об их повседневной деятельности и об их кровати. Пять комнат гробницы принадлежали жене визиря Сишишет. На одном из изображений он сидит в изголовье супружеского ложа. Его локоть, по-видимому, опирается на подголовник, в то время как Уоджихитхор стоит на коленях у его ног, играя на арфе. Внизу аккуратно расставлены коробки и сосуды для хранения и подношений. На другом изображении видна большая кровать с ножками в форме львиных лап. Двое мужчин расстилают белье, а пятеро слуг ждут и наблюдают, скрестив руки, и каждый из них носит титул «Смотритель белья». Мирирука подходит к кровати, держа жену за руку, его сопровождают мужчины и женщины, слуги. На следующем панно простыни и подголовник уже на месте. Картина символизирует предстоящее сексуальное единение. В надписи Мирирука назван «приготовленным ложем», а Сишишет — «подголовником». В этой сцене максимум эротизма, который могли себе позволить древнеегипетские художники при создании росписи на стенах гробниц. Идеи фертильности и возрождения витали над царскими ложами и постелями знатных людей. Подголовники, сделанные из камня, глины или дерева, ассоциировались с восходящим солнцем и идеей новых рождений и служили как живым, так и мёртвым. Взять фараона Мирирука был обладателем кровати наивысшего качества. Тремя столетиями ранее, примерно в 2580-2575 годах до нашей эры, царица Хетэфер отправилась в вечность с великолепной мебелью, среди которой была кровать с балдахином и ножками, обшитыми золотом. Дерево давно сгнило, но египтолог Джордж Рейснер реконструировал эту кровать, восстановив ее облик по осыпавшимся фрагментам золотой фольги. Много веков спустя юный царь Тутанхамон также отправился в загробный мир вместе с шестью кроватями, ножки которых были выполнены в виде кошачьих лап. Наиболее впечатляющие кровати были сделаны из черного дерева и покрыты толстым слоем позолоты. Поверхность сусального золота имеет царапины, что может говорить о прижизненном использовании кровати ее владельцам. В передней части гробницы стояли три изготовленные заранее погребальные кровати, изголовья которых венчали фигурки со звериными головами. Одна кровать была украшена львиными головами и представляла собой львиное ложе, используемое для мумификации тела. Другая с головами бегемотов, вероятно, была посвящена таурт, богиня деторождения и плодородия. Кровать же с головой коровы, возможно, вызывала ассоциации с небесной коровой Мехурт, также связанной с ключевыми идеями творения и возрождения. Каждое действие фараона, в том числе его сексуальная жизнь, наделялось определенным символическим смыслом. Все мельчайшие аспекты его повседневного существования были регламентированы и организованы как писала фараоне в первом веке до нашей эры древнегреческий историк Диодор Сицилийский. В его жизни есть установленное время не только для аудиенций и ведения государственных дел, но даже для прогулок, купаний и встреч с женой. Одним словом, для каждого шага. То же самое можно сказать и о высокопоставленных чиновниках, живших столетиями ранее, таких как Мирирука, чья могильная стена показывает, что неотступный долг следовал за ним, даже когда он в сопровождении жены направлялся к своей постели. В более поздние времена кровати стали предметом устойчивых мифов. Литература Древней Греции и Древнего Рима изобилует упоминаниями о том, как постель могла и утешить, и предоставить убежище. Кровати древнегреческих и древнеримских богачей напоминали кровати египтян. Обычно прямоугольной формы они имели более высокие ножки, и поэтому такие кровати могли быть использованы и в качестве стола. У кровати не было изножья, но зато появились изголовья, на которые можно было опираться во время отдыха. Всем известная античная клиния, латинская клине, возникла как диван для трапез, но вскоре стала широко использоваться как смертная ложа. На плетеное основание из ледняных или кожаных ремней стелили матрас весьма разнообразный словарь древнего рима содержит большой круг производных от родового латинского слова лекту кровать отражающих многочисленные функции обозначаемого предмета люди спали на лектус кубикулярис от латинского «cubiculum» — спальня или занимались любовью на лекту гениалилиз брачном ложе лекту дискубитоиус представлял собой стол-кровать, на котором можно было принимать пищу, как правило, лежа на левом боку, чтобы правая рука оставалась свободной. Обычно на такой кровати возлежали три человека, самый важный гость в середине. Были лекти для учебы и работы, кровати на колесиках для больных и кровати, на которых лежали крепко связанные лунатики. На лектус фунебрес несли умершего к погребальному костру. Кровати имелись и у богатых китайцев. Гу Кайчжи был основателем китайской классической живописи. Один из фрагментов его главного свитка с девятью сценами наставления старшей придворной дамы» изображает императора Джанхуа и его наложницу, глядящих друг на друга с подозрением. Неосторожные слова могут вызвать недоверие. Они сидят на кровати с четырьмя столбиками, которые поддерживают тонкий тканевый балдахин. Так обеспечивали определенную степень уединения в императорских дворцах, где не было отдельных спальных комнат. Сами кровати могли быть жесткими, как принято в Китае и по сей день, но богатые и влиятельные люди любили, чтобы кровати были застелены тонкими тканями, Китайские специалисты по текстилю изготавливали роскошные постельные драпировки, часто расшитые символами процветания и удачи, например, летающими мифическими персонажами. Со временем подголовник уступил место подушкам. Они имели преимущество, поскольку были не только удобны для сна, но и позволяли держать голову под определенным углом и заниматься другими делами. Сложная прическа при этом сохранялась. По прошествии тысячелетий конструкция кроватей мало изменилась. В большинстве случаев, чем ближе к полу вы спали, тем беднее вы были. Знатные и богатые люди спали на высоких кроватях, уютно укутавшись в мягкие ткани. Сон, высоко над поверхностью пола, в кровати, окруженной драпировками для защиты от комаров и сквозняков, означал высокий социальный статус хозяина. Беднякам приходилось довольствоваться полом. Более богатые древние греки особенно римляне спали на узких кроватях с наклонной поверхностью, которая приподнималась к изголовью, снабженному валиками. Именно так делали фараоны за тысячи лет до них. Европейская мода Различие между знатью, просто зажиточными людьми и простолюдинами сохранялось и в средневековой Европе. Крестьяне, то есть большинство людей, буквально валялись на сене. Они могли завернуться в обычное одеяло или плащ. Первые постели в современном понимании были представлены в разных формах. От простой охапки соломы на земляном полу или наполненных соломой мешков на приподнятых платформах до кроватей лежанок в стенных нишах и кроватей тележек на колесах. В XII веке кровати стали шире, иногда достигая 4 метров в ширину и постепенно превращались в более прочные предметы мебели, достаточно приподнятые над землей, чтобы под ними можно было хранить вещи. Самый нижний матрас был набит соломой. На нем лежал матрас, заполненный льном или шерстью, и, наконец, сверху укладывался перьевой матрас, застеленный простынями. Основные элементы современной кровати появились к позднему Средневековью, Среди сохранившихся постельных принадлежностей богатейших людей той эпохи мы можем видеть такие сокровища, как тристаново одеяло, которое сейчас находится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Тристаново одеяло – тристанквилд, стеганое полотно. Это прошитые насквозь два куска ткани с проложенным между ними слоем ватина – ваты. Сшитое из льна, простеганное и подбитое ватой, оно было создано на Сицилии около 1360-1400 годов и украшено вышивками по мотивам популярной тогда легенды о Тристане и Изольде, не менее чем в 14 сценах. Карточка музейного экспоната сообщает нам, что одеяло с живыми сценами сражений, кораблями и замками должно было выглядеть особенно впечатляюще при свечах. Все так и есть, но на современный вкус оно выглядит еще и тяжелым и довольно грубым. В дополнение к одеялам и покрывалам у средневекового спящего европейца имелся приподнятый валик во всю ширину кровати, на который можно было положить голову, тогда как подушки разных размеров позволяли удобно сидеть и даже спать полулежа. Почему они спали в полусидячей позе, а иногда и практически сидя в кровати, непонятно. Вероятно, это связано с тем, что матрасы обычно проседали, образуя ямы, или с тем, что люди опасались лежать горизонтально, так как эта поза прочно ассоциировалась со смертью. Голландский художник XVII века Рембрандт ван Рейн, возможно, спал почти вертикально на одной из тесных кроватей коробов в своем амстердамском доме. Некоторые мужчины считали подушки слишком женственными, и на удивление многие предпочитали класть голову на бревно. Звучит не слишком заманчиво, однако жесткие подголовники не были новшеством. Первые китайские, древнеегипетские, нубийские, греческие, а позже японские и африканские подголовники часто делались из жестких материалов с углублением для прически. Кровати высшего общества в средневековой Европе Должны были производить впечатление и обычно были окружены занавесями, спускающимися с самого потолка. В эпоху, когда свежий воздух считался нездоровым, занавески сохраняли тепло, а в качестве дополнительного преимущества защищали от ночных демонов, ведьм и призраков. Примерно в 1290 году Джон Фортин, состоятельный купец, заказал именно такую кровать с балдахином для своего дома в Саундгемптоне, Англия. Сегодня вы можете увидеть ее реконструированную версию, увешанную тяжелыми драпировками, установленную в углу комнаты. В доме музея средневековый купеческий дом в Саундгемптоне. К концу 15 века итальянцы придумали новое решение для защиты от сквозняков и демонов – кровать с четырьмя угловыми столбиками и закрепленной на них рамой, с которой свисает матерчатый полог. Вскоре обладание такой кроватью стало почти обязательным среди богачей Тюдоровской Англии. В течение XVI-XVIII веков Кровати с четырьмя занавесями вошли в более широкое употребление, заняв свое место в домах особенно состоятельных европейцев. Как и многие предшествующие модели, они, как правило, имели натянутые на раму веревочные и холщовые основания, которые со временем провисали и начинали напоминать гамаки, и спящие, как правило, соскальзывали в центр кровати, даже если веревки периодически подтягивались. Есть предположение, о нем любят упоминать гиды на экскурсиях по английским домам, что именно необходимость подтягивать веревки оснований стоит за словами старинной колыбельной «night night sleep tight». «Tight» означает «тугой, упругий», но в колыбельной употребляется в значении «крепко спать». Но это остается всего лишь догадкой, ведь сама фраза стала широко использоваться только в XX веке, а наиболее раннее ее упоминание относится к 1860 году. Каково бы ни было происхождение этой фразы, затягивание веревок, безусловно, когда-то служило непременной частью повседневного обихода. Повторимся. Немногие люди располагались в таких кроватях, полностью откинувшись. Чаще они спали в них полусидя. В течение следующих 200 лет Богачи соперничали друг с другом в том, чтобы сделать балдахины над кроватями еще больше и красивее. Так что этот предмет мебели стал заполнять комнату целиком. В старые добрые времена кровать часто была самым желанным и дорогим предметом домашнего убранства. Это требовало серьезных финансовых вложений. Иметь запасную кровать было большой роскошью. Сэмюэл Пипс, автор знаменитого дневника о жизни лондонцев, в XVII веке писал, «Я очень горжусь тем, что у меня есть свободная кровать для моих друзей». В американских колониях жизнь была более аскетичной. Большинство кроватей первых колонистов напоминали те, что люди оставили в своих прежних европейских домах, в голландском или английском стиле, с толстыми ворсистыми покрывалами, защищающими от холода и сырости, Выходцы из Нидерландов отдавали предпочтение шкафам-кроватям или кроватям-карабам, повсеместно распространенным на их родине в 17 веке. Обычно это была не отдельная, а встроенная в стены мебель. В 19 веке технический прогресс и развитие санитарии стали все ощутимее влиять на повседневную жизнь европейцев. Английский дизайнер по текстилю Уильям Моррис – Разработал гигиеничные и нарядные постельные драпировки из легкого хлопка, а не из тяжелой шерсти, узорчатой и плотной дамасской ткани или слишком нежного шелка. Однако Морис все еще любил свою старую кровать и обычно спал в семейной постели 17 века с балдахином, хотя и повесил на него новую ткань, созданную его дочерью, Стихотворение, которое он сочинил, воспевает завесы балдахина и заканчивается строкой «Есть откровение, отдохновение». Уильям Моррис, надпись на изголовье старинной кровати. Правильный хороший отдых был особенно необходим теперь, когда людям приходилось работать все больше и больше, причем вне дома. Появилось промышленное производство. И многие семьи выбрасывали старые матрасы, которые, как правило, были набиты всем, что оказывалось под рукой – шерстью, мхом, тряпьем. Вошла в моду фабричная железная кровать с металлическими пружинами. Такие кровати в идеале требовали жесткого матраса из конского волоса, а в дополнение к нему – перьевого матраса, нескольких слоев нижних и верхних простыней, трех или четырех шерстяных одеял, пухового одеяла, подушек и наволочек. Для среднего и привилегированного классов бытовые стандарты могли быть выше. Некоторые руководства по ведению домашнего хозяйства рекомендовали ежедневно переворачивать матрас и дважды в день менять наволочки. Слуги были просто необходимы. Только после Первой мировой войны старая иерархическая система использования домашнего персонала и слуг на Западе стала исчезать. Как только горничных стало не хватать, заправлять сложно устроенную постель оказалось для многих невыносимо тягостной рутиной. Домашние хозяйки вздохнули с облегчением лишь в 1970-х годах, когда дизайнер Теренс Конрон популяризовал шведское пуховое одеяло и пододеяльник. Впервые в истории кровать можно было застелить за три секунды. Сегодня наши кровати можно не только легко застелить, но и недорого купить на многочисленных фабриках по всему миру. Несмотря на то, что это самый часто используемый предмет мебели, о кроватях почти ничего не рассказывают, их не выставляют на всеобщее обозрение. И все же они красноречиво свидетельствуют о том, кто мы такие, как живем, о чем думаем. И так было всегда.